Глава двенадцатая. «Алло», — произнес тихий голос. «Здрасте. Василий сказал, что вы хотите узнать об аварии? Если сможете рассказать, буду благодарен», — подтвердил я. «Елена Николаевна в область ездила», — начал объяснять Дима. «В село Перкалово». «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Так в навигаторе карта памяти есть, легко посмотреть». Сразу понял, где жена хозяина, поцеловалась с Бентли по спецзаказу. «Марку другого автомобиля тоже навигатор подсказал?» — изумился я. «Нет», — рассмеялся Дима. «До такого еще прогресс не дошел. Она въехала в чужую машину». Хорошо так вломилась. Остались следы на капоте нашего черного Порше. Серебристо-перламутровая краска. С цветом понятно, но как вы поняли, что пострадал Бентли? Продолжал я недоумевать. Да еще по спецзаказу. Так за деньги они вам машину оформят как хотите, вздохнул Дмитрий. Как увидел вмятины, чуть не посидел. Жалко Поршик, любил его. Повез в наш сервис. Там Лёня, старший по смене, тоже чуть не зарыдал. Надо же, новую машину так уконтропупить. Уехал я, часа через два Леонид звонит. Хочешь, скажу, как зовут водительшу, с которой баба поцеловалась? Никки. Я чуть не выронил телефон. Дмитрий тем временем продолжал. «Бентли любую прихоть клиента выполнит, любой каприз за ваши бабки». Стали ребята Поршек осматривать и увидели в одной вмятине небольшую табличку «Никки». Мода такая недавно появилась, где-нибудь на машине имя владельца указать. «Этот Бентли Никки принадлежит». Следовало сразу Рудольфу Владимировичу доложить. Но мы с Василием подумали, что деньги хозяин не в лесу собирает, как грибы. Пашут они с женой Владимиром Федоровичем словно кони с утра до ночи в своей больнице. Ни выходных, ни праздников. Люди, они честные. Начнут эту никки искать и быстро найдут. Обратятся в представительство Бентли, в базе увидят, кому такую штуку налепили, и дальше что? Водитель кашлянул. Елена Николаевна никаких подробностей об аварии мужу не рассказала. Босс, конечно, не обрадовался, спросил жену, что случилось. А она... Ну, о покойных плохо не говорят, но я ж не сплетничаю, а докладываю по приказу. Хозяйка очень нервная была. Ей опасно было возразить. Таких люлей получишь, ходи потом, как оплеванный. Все равно ей было на кого наорать. Владимир Федорович как на бочке с дерьмом сидел. «Ба-бах! Взрывается, говно разлетается!» Услышала баба вопрос супруга. «Ой, мама родная, я не знал, куда деваться. За дом попятился и удрал. Неприятно же Владимиру Федоровичу, что его при мне полощут. Она орала, что он не мужик в постели, жмот и фигнёй занимается весь день». Дмитрий понизил голос. «Неизвестно нам, что случилось. Может, она кого-то насмерть задавила». Вдруг это Никки погибла, то-то неприятностей хозяину. Ну и промолчали. Вам сейчас рассказал, потому что Рудольф Владимирович приказал все честно доложить. Да и год почти прошел. Никто скандал деревянкиным не закатил, значит обошлось. Спасибо, поблагодарил я водителя. Тут еще того странность, забормотал Дмитрий. Тоже с машиной связано. Рассказать? Конечно. Василий 12 лет у деревянкиных служит, я на год дольше. Всякое случалось. Один раз мы оба одновременно заболели. Елена Николаевна тогда жуть как обозлилась. Когда на работу вышел, таких лещей получил, мама родная, она чуть не побила меня. Кричала: Пока ты в кровати отдыхал, дома сидела, никуда поехать не могла. Ну и так далее, как по нотам. Мы хозяйку уже хорошо знали, она как бенгальский огонь, По любой мелочи из себя выходила. Со всеми постоянно скандалила. С мужем, с невесткой, с сыном, с внуками. Попала ей, вожжа под хвост, тушите свечи. Но все таки не с утра до ночи стоял виск. Но в последние полгода хозяйка истерила без перерыва. Владимир Федорович нам с Васей зарплату прибавил. Сказал, ребята, вы с нами давно, членами семьи уже стали. Климакс у жены поздний, гормоны туда-сюда скачут, не спорьте с ней. Если понимаете, что она хочет нечто неправильное, ну, по односторонней улице в другом направлении поехать требует, например, просто езжайте по правилам». Я привык к Елене Николаевне. Молчал всегда. Но когда она на меня после болезни наорала, ляпнул. «Такси в городе полно, заказали бы». Получил по полной. «Чтобы я сел в вонючий грязный автомобиль». Да я никогда не пользовалась наемными тачками, да за рулем чучмяк сидит. Разоралась, пообещала получку урезать. Долго я потом опасался при ней слово такси произнести. А прошлой осенью отправился пешком в супермаркет. Он недалеко от поселка, минут пять тихим шагом, а я весь день был за рулем, вот и решил ноги размять. Гляжу, Елена Николаевна садится в такси. Прикиньте. В такси она садится. Садится она в такси, а я ничем не был занят. Готов был куда угодно хозяйку доставить. Что за прикол? Прямо интересно стало. Если хозяйка на такое решилась, значит, не хочет, чтобы мы знали, куда она едет. Какие мысли в голове возникли? Любовника завела. Начал за ней присматривать. Точно, мужу изменяет. Каждый вторник дожидается, когда Владимир Федорович и сын его на работу уйдут, а дети в школу. И в два часа дня, говорит горничной: пойду погуляю, не ищите меня, не звоните, хочу от вас от всех отдохнуть. А сама за супермаркетом встает, такси вызывает и сваливает куда-то. Возвращается к восьми вечера прямо к ужину. Вот такая Петрушка. Я поблагодарил Дмитрия и сразу перезвонил отчиму. Привет, Ваня, обрадовался он. Как дела? Хорошо, ответил я. У маменьки есть Бентли серебристого цвета. На нем где-то есть именная табличка Ники. Извини, она постоянно меняет автомобили, все не упомню. Жил такой в гараже, мой подарок жене на прошлый новый год. Плитка с именем на багажнике висела, но недолго презент ее радовал. «Что с ним случилось?» — поинтересовался я. «Ники непредсказуемо рассмеялся отчим. Никакого спокойствия и рутины. С ней не соскучишься. Вечная движуха, постоянный атомный взрыв. Ездит она всегда с водителем, мне так спокойнее. Да и ей, как мне казалось, нравится. Но в конце февраля я улетел в Пермь. Звоню жене, не отвечает. Сначала не занервничал, подумал, в СПА поехала... С подруженцами в ресторан отправилась на экскурсию, мотала. Она же главарь банды, ведущий активный образ жизни. Написал водителю. «Женя, Николетта нет, поработай шпионом, скажи, где она». Оказалось, что у Евгения выходной. Жена ему велела дома сидеть. Вот тут я занервничал. У нас с Никки уговор. Что бы ни случилось, она на мой звонок или СМС всегда сразу отвечает. И я также поступать должен. А сейчас не гугу от супруги. И одна галочка на моем сообщении. Оно получено, но не прочитано. Связался с Катей экономкой, и спросил, куда хозяйка подевалась. Та в вмиг сообщила «Уехала». Мне совсем стало нехорошо. Давай вопросы задавать Екатерине. Куда Николетта отправилась, с кем она? У Евгения выходной. Екатерина объяснила. Ваша жена сама за руль села и укатила невесть куда. Я сижу на совещании. А в голове одна мысль. У Ники есть права. Но даже медведь водит машину лучше, чем она. Жена ездит по принципу «расступись, народ, я на дороге, главное». И весь. И тут звонок. Я телефон схватил, а из трубки плач. «Котик, милый!» С одной стороны, все хорошо, жива она. Но если я котик, милый, следовательно, случилась большая задница. Небось, кого-то задавила. Спросил осторожно, что произошло. Всю ее речь цитировать не стану. Суть такова. Водителю она выходной дала, а сейчас ей позвонила Люси Прокофьева. Она собралась дом покупать, но никак не может выбрать подходящий. Попросила лучшую подругу помочь. Николетта сама за руль села, покатила в какой-то поселок, добралась спокойно. Бентли, который я ей подарил, припарковала на площадке. Пошли они с Люси особняк смотреть. Долго все разглядывали. Не понравился ни дом, ни окружение. Вышли. Бентли ждал там, где его кинули. Никки за руль села, на педаль нажала, и вместо того, чтобы вперед поехать, назад покатилась. Вломилась в забор, а он бетонный. Хана багажнику, крылу, ну и так далее по списку. Плачет жена прямо в истерике. Я выдохнул, ничего страшного, эко-беда. Велел ей успокоиться, попросил посидеть в машине спокойно. Звякнул Николаю. Наш управляющий незамедлительно помчался туда, где фигня приключилась, вызвал эвакуатор. Бентли отволокли в сервис, Ники домой доставили. «Как думаешь, чем дело завершилось?» «Даже предположений нет», — признался я. «Николетта теперь по вторникам занимается с водителем». Расмеялся отчим. Женька ее в автоклуб возит. Всерьез жена за дело взялась, уперлась. Прямо горжусь ею. На дорогу Ники одну никогда не выпущу, но твердость, характера и четкий путь к цели оценил. Где маменька опыта набирается? поинтересовался я. Название автошколы забыл, смутился Володя. Но хорошее место, дорогое. У Евгения поинтересуйся, он точно помнит. А с Бентли что? Ты машину видел? Нет. Зачем? Удивился Вова. Его починили, продали, купил же не другой. Конец истории. То есть ты не изучил следы столкновения? Докапывался я до истины. А смысл мне покореженный за тачки рассматривать? Хмыкнул отчим. Все на фирме сделали, сами продали, мне другой выкатили, заплатил им банковским переводом. А почему ты так этой ерундой заинтересовался? «Да просто маменька мне посоветовала тоже Бентли купить», — солгал я. «И табличку с именем прикрепить. Но я доволен своим автомобилем». «Давно не виделись», — вздохнул Владимир. «Надо выбрать вечерок, коньячку выпить. Давай на следующей неделе. На этой у меня завал». «Отличная идея», — согласился я. «Тоже пока занят по горло». «А где маменька Бентли разбила?» «В Муравьёво». «Не помнишь случайно, в какой день это случилось?» «Ну, зима была», — забормотал Владимир. «Холодно, февраль, конец месяца. В феврале до двадцатых чисел в Москве сидел, потом улетел. А зачем тебе дата?» «Просто ответь», — попросил я. «Что-то ты мудришь, правду от меня скрываешь. Ладно, потом из тебя всё вытащу. Сейчас некогда на тебя давить». «Подожди, гляну в ежедневник». Трубка замолчала, но вскоре опять раздался голос отчима. «Бедняге Бентли фатально не повезло 27 февраля».